Глава 16. Признание Следующий день. Троица патриархов и так собиралась навестить трансцендентных. Я же позвал еще Мию, Урсулу и Эльзу, про которую Самаэль и так знал. Новоиспеченная рыжая первой и прилетела. Софию звать было как-то неуместно, как и семейство Ауэр. Им расскажу позже еще раз. В -в владыка Радос! Владыка Ирис! Явно занервничала девушка, поклонившись. Не волнуйся! ответил мужчина, внимательно смотря на нее, явно изучая состояние души. Что же, ты не трансцендентная, но ядро содержит некоторые наши способности поскольку основана на осколках ее души. Значит, такова была последняя воля Карин. С тобой все в порядке, гарантирую это. Никаких процессов отторжения нет. Это радует. Эльза, имея силу, проживет хорошую жизнь. Я бы себя не простил, если бы подаренное ядро привело к ее смерти. Радос был с ней крайне дружелюбен и смог разговорить, выясняя тонкости способностей, не прекращая поражаться. Да и Ирис сидела с приподнятыми бровями, слушая историю этой магии и изучая схемы интеграции ядра. Она не трансцендентная и уже не человек, наполовину, как Карин, уточнил я негромко. Нет, вполне человек! Душа не перешагнула смертный предел. Качнула головой Ирис и, глянув на меня одним глазом, подключила телепатию. Спрашивай то, что желаешь! Я, трансцендентный, перешагнул этот предел. Нет, ты неподобный нам, без сомнений! Уверенно сказала она. Характер изменений в душе описывать долго, но там именно смертные души, постепенно выходящие за грань. У тебя все иначе, предела как будто никогда не было, ты не был человеком, но ведь... Я просто не нашелся, что сказать. Все слова очевидны. Помню, как рос, служил и все прочее. Воспоминания не обязательно могут принадлежать тебе. Мы не знаем. Неважно, какова твоя сущность, важно, кто ты. Эта фраза неожиданно успокоила, но выходит, что особое ядро не изменило Эльзу, не более, чем обычные ядра Илеона. У меня же все иначе. Сокрыть прибытие сюда Эльзы я не мог и не собирался, так что, когда все собрались и обменялись приветствиями, я взял слово. Патриархи, прежде чем перейдем к делу, у меня есть что вам сказать. Про дочь Гастона вы, должно быть, уже все знаете. Она тут из-за желания Радоса посмотреть на наследницу магии своей ученицы. Но сейчас у меня два более важных объявления. Нам нужен корабль, упавший в цианус. В основном сенсорные массивы и базы данных. Мой корабль. На этих словах люди стали удивленно переглядываться. Альтер глянул на Мию, и она легким кивком показала то, что знала это. Слияние душ. «Я, как Михаил Касадайн, влетел в тело и смешался с душой Эйгона Ауэр. Полагаю, это многое объясняет». «Верно!» — протянул Самаэль. «Не знал, что подобное возможно. И ведь моя дочь не знала». «Нет!» — Урсула с шокированным видом вскочила. «То есть ты? Как? Кто ты?» «Наполовину Эйгон, а на другую далеко не молодой пилот и мастер магии из Империи», ответил я со вздохом, смотря на нее. А еще я узнал от Ирис, что с точки зрения души более не человек и, видимо, никогда не был, как минимум с попадания в осколки. Теперь лицо стало шокированным и у Ми. Эльза же почесала щеку и пожала плечами. — Ты всегда был удивительным, Эйгон. Это кое-что объясняет. Спасибо, что посвятил, но мое отношение к тебе это не изменит. — И насколько ты не человек внутри? — уточнил Альтер. — Отдаленно напоминает, не более. Безжалостно ответила ему Ирис. Так что даже Радос недовольно посмотрел на нее. «Это правда. Слияние душ, воздействие дара или осколков. Я не знаю, к чему это приведет. Скорее всего, к смерти или появлению новых способностей. На первый случай мы постараемся стабилизировать его состояние, но вряд ли это понадобится». По силе души только мы сейчас превосходим Эйгона, полагаю, во всем Илионе. Вышла же я, — пробормотала Урсула. — Владыка Ирис, благодарю за пояснение. Это неожиданная новость, видимо, остается только наблюдать. Угу — Угу, — кивнула Мия, немного напряженная, — но примет, я знаю. Призрак при этом недовольно фыркнул, следя за встречей. Началось непосредственно обсуждение деталей с трансцендентными. Я же перекинулся парой слов с девушками. Никогда не ощущал столько беспокойства, как когда шел узнать их реакцию. Впрочем, все было хорошо. Они не начали меня бояться, к моему величайшему облегчению. полагаю — Больше отсиживаться в стороне нет необходимости, — сказала мне Эльза, улыбнувшись. — Все меняется. Теперь можно буду с тобой постоянно. — Владыка Радос, — обратился я к стоявшему рядом трансцендентному. — Все же тут не я решаю о том, кто будет участвовать, а кто нет. — Может ли Эльза остаться помогать нам? Она неплохо подучилась фундаментальной магии. Более того, желательно, если она останется. Лишние руки не помешают, и я хочу понаблюдать за ней», — кивнул Радос. «Эльза, позволишь позже подробнее изучить аномальную магию? Клянусь, не причинить вреда!» Радос коротко вспыхнул алой магией, принося клятву. «Само собой!» — кивнула Эльза, удивленно смотря на это. Кстати, присутствие ее вообще не давило, и мою ауру хоть и ощущала, но страха не испытывала. «Наконец-то смогу быть рядом! Ох, простите за бестактность, я не из-за этого!» «Понимаю людей и их эмоции. Просто сидеть в стороне не сможешь». И лишний себя не ощутишь. Это приятно. Хватит Эльзе отсиживаться по съемным квартирам и чужим домам. Ну, авторитета Радоса более чем достаточно, чтобы оставить ее с нами. Но пока, извинившись, после этого слетал в Литцен. Ауэр понемногу готовились к переносу главного поместья. Они получат большие территории в основном из прежней зоны влияния Левитан. Патриархи тех четырех домов все сидели под стражей вместе с женами и большинством ближайших родственников и явно надеялись еще пожить, желательно на свободе. Но этот процесс затянется, туда же позвал и Софию. «Моего приезда оказалось достаточно, чтобы собрать все семейство». Эзра уже стал осколочником. Пусть едва-едва, но ресурсов ему хватало после захвата Гаррида. Я повторил свою историю, хотя все же не упоминал, что личность Михаэля доминирующая. То есть Эйгон мертв? С шоком спросил Эзра. Слишком грубая формулировка. Я отчасти Эйгон, отчасти Михаэль. Вопрос философии и взглядов. Мы оба живы или оба мертвы, а я продукт слияния, некто третий. И да, это произошло на экзамене в горах Манор. «Брат жив!» — заявила Лили, вскочив и встав около меня. «Он тренировал меня, и когда меня похитили, бросился в ловушку». — Вот поэтому ты не боялся своего отца, — сказала задумчиво Ренейт, поглаживая выпирающий живот. — Ты помнил и другую жизнь, намного более длинную. — Ага, я в каком-то плане старше Эзры, и все же я ощущал вас своей семьей, особенно тебя и Лили. Я потрепал девушку по голове. «Ничего не прошу и не жду от вас. Просто, наконец, сказал правду и то, что со мной происходит». «Может, разрушители ошиблись?» Спросила она с надеждой. «Пожалуйста, не называй их так», вздохнул я. В этом обозначении прослеживалось очень много негативного подтекста. «Может, не знаю». Они знают магию души, а я нет. Я могу оценить свою душу, но не ее правильность с точки зрения человеческих стандартов. Полагаю, мне нужно идти. Прощайте. Я видел, как в их глазах мелькнули страх и беспокойство. На душе было мерзко. В сотню раз более мерзко, чем когда порвал со своей первой семьей. Вопреки всему, ауэр я как-то ценил намного больше. Развернулся и пошел из комнаты, вытянув руку из схватки удивленной Лили. Она же первая на мне и повисла, а потом меня догнала и мать. «Ты мой сын! Да, ты получил много опыта!» «Изменился, но ты мой сын!» «Братик, не уходи!» Добавила и Лили со слезами на глазах. «Они правы!» Услышал я Эзру и обернулся. «Вновь прошу прощения!» «Да, это многое объясняет, но ты даже не занял его место, просто дополнил!» «Прошло, хорошо!» Софи же вовсе ответила взглядом сразу, но предоставила сначала выразить свою позицию семье. Теперь же подошла мягкой походкой и поцеловала. «То — То-то ты такой монстр в постели! — прошептала она, подмигнув. — Есть немного времени, хочу побыть с тобой. — Для тебя есть, только займусь перековкой! — улыбнулся я. Меня не изгнали, я смог еще немного времени поговорить по душам, а потом быстро пройти перековку на установке в поместье. Софи же просто вытянула ненадолго погулять вместе, даже притащила меня в салон красоты и заставила быстро обновить прическу, чтобы я хорошо выглядел. Сначала говорили о разрушителях и корпусе, Потом перешла к более личной теме. Спросил о ее семье. «А как Эрик и Соммер отреагировали?» «Наверное, уже смирились с тем, что дочка выросла неконтролируемой бунтаркой», — хохотнула Софи. «Я уже просто не представляю себя в роли жены какого-нибудь патриарха или его младшего брата-управленца в роду. Мама так и сказала». «Выбирай свой путь, мы не проживем жизнь за тебя, только будь осторожнее». «То есть дом Вольтер я своим врагом не делаю?» — подмигнул я. «Однако мне нужно возвращаться. Должен же кто-то быть первой линией обороны, если они действительно окажутся разрушителями». «Если ты их не боишься», — задумалась София. «А можно с тобой? Я так-то тоже училась в академии и была отличницей. В крайнем случае буду на подхвате, мне не сложно. «Если они не будут против и договоришься с корпусом, я только за. Не торопись его покидать, тем более тебе нравилось исследовать осколки, да?» София улыбнулась и кивнула. Нравится ей как немного пощекотать нервы, так и загадочность маленьких иных миров. Да и покидаться магией она любит. В общем, мы полетели к горной вилле. На площадке, нависающей над пропастью, на прочных стальных опорах, стоял флаер с гербами Винтер. Вот тут я понял, что как-то погорячился. Мы же с секретными данными работаем в том числе подкачу, а София — человек со стороны практически. И опять же, не подумают ли, что я девушек с собой таскаю в место, где собираюсь работать? Внутри обнаружилась Урсула, которая вместе с Луизой занималась подбором всего необходимого, что нам доставят. Моя жена наверняка также изучала личное качество так называемых разрушителей. Руку дам на отсечение, что трансцендентное сами поняли, зачем она тут сидит. Впрочем, ее не прогоняли. Думаю, намерения Радоса и Ирис чисты, только пока не готовы сказать о плане разрушить аномалию. Эльза тоже была здесь, общалась с Радосом. Софи подняла бровку Урсула, пока я замешкался, думая, как поступить. Так, Эйгон, вижу, объяснять смысла нет, сам понимаешь. Эльзу здесь захотел видеть владыка Радос, но еще и она... Владыка Ирис, владыка Радос, это честь встретить вас! Тем временем поклонилась София. Урсула, я просто... заглянула, само собой. Тебя давит присутствие, уточнил я. И Софи качнула головой. «Ну, конечно!» «Позвольте представить Софию Вольтер. Не поймите не так, она умна и много училась. Еще один помощник вряд ли будет лишним. Мешать она уж точно не будет, согласна помогать в любой форме. Урсула, я понимаю твое недовольство». Но София показала, что способна хранить секреты в любой ситуации. «Помощники действительно не лишние. Если она не будет мешать, этого уже достаточно», — одобрила Ирис, изучая взглядом нервную девушку. «Тебе нет нужды бояться нас, и можешь не кланяться. Помогай нам, и можешь оставаться здесь». «Как скажете», — задумчиво сказала Урсула. «Столько человек знают нашу технологию. Ладно, еще Эльза. Она теперь здесь на постоянной основе, но...» «Софи, тоже подпишешь стандартное обязательство о неразглашении и установим фильтры. Не пойми неправильно, но коммуникатор должен быть защищен по высшему разряду». «Ага». Вот, например, от призрака, который, тем не менее, сам залезет в самое ядро операционной системы и все проверит. — Буду рада помочь! — улыбнулась София, украдкой изучая взглядом трансцендентных. — Видимо, Урсула допускает, что и она с Винтер останется в итоге, а все задатки для этого есть, и Вольтер — союзники нам. И мне показалось, или Ирис как-то мягче встретила мою подругу, чем меня. Более лояльное отношение к девушкам, или просто за это время немного смирилась с тем, что теперь вокруг будет много людей. Урсула же быстро написала, полагаю, Самаэлю. «Ладно, владыки, прошу простить». «Немного организационных моментов и позволим вам заниматься делами без помех». «Я в таком случае быстро впишу ядро», — сказал я. Радос заинтересовался процессом. Он-то на чужие души мог легко смотреть, а с его мастерством и в них тоже. Так что я сел в тихой спальне на втором этаже и занялся делом под его взглядом. Увы, пространственное ядро не поместится, слишком емкое заклинание. А потому взял высшую ступень гравитонки, дистанционный контроль массы. Теперь могу кидать магический снаряд для наведения эффекта вдаль. Могу давить людей, перекручивать и прочие интересные вещи делать. Гравитонные воронки также вышли на качественно новый уровень. Теперь доступен и гравитонный аттрактор. Жаль, поздновато все это, когда войны с монстрами и людьми отгремели, а в союзниках теперь трансцендентные. Радос после даже высказал предположение, что идея ядер пошла... От одного заброшенного проекта Ларгия, что имел идею солдат, которых легко обучить и сделать сильными. Но после совета любые проекты генетической модификации людей для непригодных планет и такой магии прикрыли, как и у нас, кстати. Видимо, эта идея осталась, так сказать, в его рассеянной сущности. Вот и секрет однонаправленных путей развития человечества на осколок. Я же задумался о своей магии. Произошло слияние душ. Кусочек Эйгона дал мне ядро и заставил им пользоваться. Что будет, если я потеряю ядра сейчас? Верну обычную магию или получу какую-то иную силу? Не могу ответить. Твой случай уникален, но прослежу за твоей стабильностью. Не волнуйся об этом, мы не видим в тебе монстра. Кстати, как прошло с семьей? Хорошо, от меня не отказались, София тоже легко приняла. Не поймите не так, но ей я могу доверять, и она умна. Снова ощутил я облегчение. Радос удовлетворенно кивнул и направился вниз. Я поспешил за ним. «Вы немного иные, чем я ожидал. Мы — люди. Время сделало нас мудрее и более стойкими, но и только...» — усмехнулся он. «Ты думал, Ирис никогда не станет говорить с человеком почти на равных?» «Да, если честно» я кивнул сам себе она не настолько высокомерна как ты мог подумать хмыкнул трансцендентный но не любит неуважение и привыкла к иному обращению незнакомых ей смертных она кстати думала кем ты можешь быть, но никаким результатом не пришла ответить не успел мы оказались внизу где Урсула уже закончила с Софией и утверждала последние списки необходимого с, очевидно, самой главной здесь. «Хочу взглянуть на твой корабль», — сказал Радос. «Посмотреть на ваши технологии, карты и данные там». «В таком случае предлагаю полететь со мной», — ответила Урсула. «Боюсь, давление владыки Ирис немного...» «Некомфортно для меня. Я не буду у вас частым гостем». Она даже с некоторой завистью посмотрела на Эльзу, Софию и Луизу, что знакомились в сторонке. Кажется, Луиза составляла длинный список на почитать для круглившей глаза Софи, пока Эльза кивала и пару раз сказала это читала к радости блондинки. А София, если уж решилась, теперь не отступит. Само собой, я полетел с ними. Оставив коллектив знакомиться, забрались во флайер, пилотом которого назначили архимага покрепче. Урсула осматривала меня, перед Радосом ведя себя максимально сдержанно и осторожно. Сам Радос с комфортом устроился на мягком диване напротив, осматривая технику. Дверь закрылась. Софи проводила нас взглядом, смотря через стеклянные стены дома, созданного прежде всего для отдыха. А у нас, видимо, еще одна возможность поговорить.